Глава двадцать первая. Пора было выдвигаться, в одиночку. Своих товарищей пришлось оставить в городке. Не стоит зря рисковать. Если их заметят, то весь план может провалиться. Я постарался явиться на обозначенное время пораньше. Вот только тут ждал небольшой сюрприз. Я оказался далеко не первым. Перед воротами замка уже стояло пятеро человек. Другие кандидаты в ученики к лорду, и, судя по всему, они были не намного слабее, чем покойный пастор. Даже жаль, что столь талантливые маги решили стать некромантами, но это их выбор. Расположились они все немного в отдалении и сверлили друг друга глазами. Впрочем, не переступая черту, товарищей среди них явно не было, и это хорошо. Так лучше будет с ними разобраться». А в том, что это придется сделать, я не сомневался. Таких просто не запугаешь. Они пойдут до самого конца, стараясь достичь своей цели. И вот тут их будет ждать облом. Ведь их цель теперь моя, хоть и немного в другом смысле. Ближе к назначенному времени появилась еще пара человек. Все они были мне незнакомы, кроме одной. Той самой девушки, за которой я недавно следил. Она подошла ближе и встала рядом со мной, бросая хмурые взгляды вокруг. А больше всего на меня. По всей видимости, уже узнала о том, что ее товарища заменили на иную личность. Вот только вопрос, знает ли кто именно скрывается под капюшоном и какая у меня конечная цель. Хотя сомневаюсь, что обычные пешки сообщили подобную информацию. Значит, стоит просто игнорировать ее, если в данный момент Она не опасна для меня. Едва увидев подошедшую девушку, к нам выдвинулась пара некромантов. Я насторожился, приготовившись атаковать. «Кого я вижу?» Раскинул руки один из них. «Это же наша неразлучная парочка!» Со звуком его голоса меня настигло узнавание. Я уже слышал его и даже видел. Просто не вспомнил сразу. «Это ведь тот некромант, проверяющий с корабля!» «Кто бы знал, что я встречусь с ним тут!» Мне казалось, он там работает, потому что слишком слаб. Но, похоже, это было какое-то наказание. Или же он преследовал иную цель. Но кандидат в ученики лорда просто не может быть слабым. «Ты», — скривилась девушка, — «значит, тебя тоже выбрали». «А ты сомневалась?» — хохотнул он. «У меня больше всего шансов из всех здесь присутствующих». «И ты это отлично знаешь. И даже вместе со своим напарником вы мне не соперники. Тем более, видишь, у меня тоже есть коллега. Он справедливо решил, что лучше помочь мне и быть на хорошем счету ученика лорда, чем пытаться мне противостоять. Так почему бы и тебе не сделать этого? Я давно говорил, что у меня для тебя всегда припасено тепленькое местечко в моей постели. Среди твоих рабынь? Даже не надейся», – сплюнула она. «Ну, как знаешь. Думаю, скоро изменишь свое решение, когда я спорю брюхо этому трусу, а ты будешь валяться у моих ног. Засунул бы ты свои фантазии куда подальше. Позже увидим, чьи фантазии сбудутся. Твои, что девушка сможет стать ученицей самого лорда, или мои?» Хмуро он на меня. «И все же, как раздражает этот парень, постоянно молчит». Лицо свое не показывает. Наверное, урод, каких свет не видывал. «Ха! Тебе давно пора понять, что он не ведется на твои детские провокации. Мы все отлично понимаем, что случится с тем, кто развяжет потасовку перед замком лорда». Захохотала девушка. «Что ж, значит, мы еще встретимся». Поспешно отошел он. Но на его лице я успел заметить недовольство сорвавшимся планом. Хорошо, что я не стал вмешиваться в разговор. Они и без этого сами совсем разобрались. Я тут был нужен лишь в роли безмолвного наблюдателя. Паренек-то явно неровно дышит к девушке. А она никак не хочет отвечать ему взаимностью. Хотя о любви тут явно речи не идет. Скорее о похоти и желании обладать недоступной целью. Но стоит ей согласиться разок, и все закончится... Думаю, и она это отлично понимает. Вот уже скоро наступил назначенный час. Но ничего не происходило. Все так и остались стоять на своих местах. Проходит еще полчаса, и ничего. Час. Никто даже не думает волноваться. Или не показывает вида. Но вот, по истечении второго часа, кое-что изменилось. На воротах замка началось движение. Впрочем, как и среди некромантов. И вот на стену вышел Лич. Видел я его впервые, но сразу понял. Вот он, лорд этих земель, Стертон. Моя цель. И ведь даже лично выйти к нам побоялся. Или пригласить нас в замок. На таком расстоянии под защитой стен не стоит даже надеяться его убить. И не стоит забывать про филактерию. Просто так его не уничтожить. Даже попади я ему сейчас стрелой в голову, и вряд ли он умрет. И это я даже не говорю о его магических щитах в несколько слоев, которые надо предварительно пробить. Даже за стенами замка он не забывал про личную защиту. Хотя, возможно, это только для выхода на стену. Все же постоянно держать такую защиту накладно. Параноик, он и есть параноик. Такого не поймать на глупой ошибке. значит, придется действовать вблизи. А для этого мне нужно пройти этот отбор любой ценой». «Вы пришли, значит-то?» сплюнул он за стену. «Все здесь. Хотя и черт с ними, даже если не пришли. Да, все кандидаты тут». Послышался позади него голос моего недавнего знакомого. «Ладно, тогда не будем медлить». И так пришлось отвлекаться от своих дел ради этих бездарей. Значит, слушайте меня. Вас выбрали как кандидатов на роль моих учеников. Прошлый не оправдал моего доверия. Скривился он. Он оказался слишком слаб. Надеюсь, вы не такие. Слишком это хлопотно, так часто менять учеников. Так вот, естественно, что всех вас я учить не буду. Делать мне больше нечего. Этой чести будет удостоен лишь один из вас, сильнейший. Но проводить всякие дуэли мне как-то не хочется. Мутор на это дело. Да и сила должна определяться не только голой мощью. Ум и хитрость для мага не менее важны. Так что есть у меня для вас иное задание. Тут, неподалеку, на севере, есть старые руины. Моя бывшая лаборатория. Я там немного переборщил... И остались целыми только подземные этажи. С тех пор давненько туда не наведывался. Кто знает, что произошло с моими иными экспериментами. Да и систему защиты я не выключал. Так что, может быть, небезопасно. В общем, там остался мой старый посох. Вот его мне и принесите. Кто принесет, тот и станет моим учеником. А уж как вы это сделаете, меня не волнует. Закончив с речью... Он резво развернулся, спеша вернуться к своим неоконченным делам. Мы ему стали неинтересны. В тот же миг народ истремился в разные стороны. Их лошади были оставлены неподалеку и ожидали своих хозяев. «За мной!» – шикнула девушка. Отказываться от предложения я не стал, ведь местонахождение руин нам так и не сообщили. А судя по тому, как быстро определились маги, они это место знали. Вот что значит знание окружающей местности. Некромантка привела меня к парочке лошадей, пасущихся неподалеку. «Садись и скачи за мной!» Первой оседлала она лошадь. «Господин Глад велел помочь тебе, и как бы я ни желал открутить тебе сейчас голову, но ослушаться его приказов не могу». «Как скажешь», — повторил я ее маневр и пришпорил коня. «А вот Лич явно заинтересован в том, чтобы я добился успеха». Я надеялся максимум на молчание с ее стороны. Что ж, так даже лучше. Пусть поможет мне. А потом настанет ее очередь. Для некромантов у меня жалости нет. Он хоть жив? Раздался от нее вопрос спустя минут десять пути. Да. Хорошо, выдохнула она. И надеюсь, с ним все в порядке. Иначе даже приказ господина не сможет сдерживать меня вечно. Я томщу. А вот этим ее словам я поверил. Слишком уж отчетливо чувствовалась в ее голосе ненависть. Это личное. Возможно, он ее любовник или друг. Хотя первый вариант более вероятен. Не зря же тот маг его явно не взлюбил. Конкурент. Что тебе известно о наших соперниках? Решил я добыть полезную информацию. Большинство середнячки. Ничего особенного из себя не представляют. Здесь больше для массовки и помощи последнему. Верк, ты его видел. Эта тварь уже давно жаждала заполучить это место. Но с пастором он ничего сделать не мог. Тот был сильнее его, хоть и незначительно, но намного умнее. Хотя и этого совсем дураком назвать нельзя. Иначе на такие места не продвинешься. По сути, вся эта массовка уже давно куплена им. Просто не показывает этого на публику. Едва услышав о смерти пастора, Верг быстро сориентировался. Он знал возможных кандидатов на это место и уже давно готовился к подобному раскладу. Подкупал их, запугивал, шантажировал. Если не получалось, то просто убивал. Только с нами подобное провернуть он не смог. В какой-то степени, потому что мы всегда работали в паре. И убить нас не так просто. Но основная причина – это господин Глад. Он предупредил Верга. Он может пытаться уговорить нас, надавить и прочее, но не убить. Ясно? значит придется сражаться сразу со всеми, нахмурился я не совсем. Если удастся проредить их ряды, пока не вошли в руины, ухмыльнулась девушка. Они направились разными путями. Зачем? удивился я подобной глупости. Не все так просто. Лорд, конечно, сказал, что ему важна не только голая сила, но это не совсем так. Как минимум, эту силу нужно сначала продемонстрировать, прежде чем браться за остальное. Если Верг покажет, что все они под его влиянием, то Лорду это явно не понравится. Еще бы, какой-то молокосос сам решил за Лорда, что тот будет его учителем. Такое не прощает. Но это только снаружи, где их может кто-то увидеть. В подземелье же... он сдерживаться не будет. Ее предложение вызвало лишь одобрение. И правда, стоит проредить ряды противника. Чем меньше некромантов, тем мир чище. В конце концов, никто не запрещал их убивать. И если в итоге останется только один, ну что ж, это они были слишком слабы. Главное, не показывать свои способности, пока не вошли в руины. Нельзя, чтобы это кто-то увидел. Да и там внутри стоит быть осторожнее. Мало ли, какие могут быть артефакты там. Так что стоит держать магическое зрение, активированным постоянно, чтобы заметить подобные подлянки издалека. Вообще, я, естественно, понимаю, что это опасно – убивать их всех. Может вызвать ненужные подозрения. Да и голова стражи просил не трогать свою подопечную, но он утрется. Я видел это в его глазах. Ему самому очень важно, чтобы я убил Стертона, так что пока я это не сделал, ничего он мне не сделает. И уж точно выдавать не будет». «Самому же лорду...» «Все равно. Да, столь древнему существу безразличной жизни молодых некромантов. Да он даже ученика берет с явной неохотой. Скорее для того, чтобы заполнить пустое место слуги, которого можно посылать на задание снаружи». Ну и чтобы не показывать свою слабость перед соседями. В его голове сейчас совсем иные заботы. Иначе отбор проходил бы куда тщательнее. Обычно маги берут в личные ученики того, в ком видят потенциал и возможность оставить свое наследие будущему поколению. С некромантами это работает немного не так. Они планируют жить вечно и точно не собираются отдавать свои знания кому-то просто так. По крайней мере, все знания, а именно самые могущественные из них, те, что сделали их такими, как есть сейчас, возвели на этот пьедестал. А оттуда они уходить никуда не собираются, лишь только на позицию выше. И только тогда может понадобиться ученик, чтобы занять верным человеком освободившееся место. Моя спутница знала, куда править. Совсем скоро на нашем пути возник всадник. Один из тех некромантов, что необходимо убить. И, похоже, он нас заметил. Его лошадь ускорилась. Но мы все равно понемногу догоняли его. Не знаю, что законе под нами, но скорость у них впечатляющая. Хотя что-то мне говорит, что дело в каком-то эликсире. Есть подобные штуки. Они позволяют сильно ускорить животное. Но вот последствия потом проще будет добить. Жаль, конечно, лошадей... но иногда может пригодиться. Идеально для погони или ухода от нее, если ты не слишком привязан к животному. И у нашего противника такого эликсира явно не было. Это зря он не подготовился получше. Он и сам это вскоре понял. Резко остановившись, он спешился и начал творить плетение в ожидании нашего приближения. «Стороны!» – выкрикнул я. К счастью, она послушалась моего приказа. Еще не хватало, чтобы нас обоих задело. творит Мак явно что-то рассчитанное на площадную атаку. Я бы на его месте так и поступил. Свалить двух врагов одним ударом – отличный вариант. Вот только разделившись, мы сломали его план. Он сменил тактику, сбросил прошлое плетение и начал формировать новое. Стоило нам приблизиться на дистанцию поражения, и он начал действовать. И первой целью выбрал именно меня». Вот ядовито-зеленый сгусток, словно реактивная ракета, вылетает в мою сторону. Но не попадает. Он попал в землю слева от меня и ближе. Лишь поджег траву таким образом. Вот мой шанс, хотя... Стоп. Что-то тут не так. У него было достаточно времени для подготовки. Не мог он так глупо промахнуться. Вот уже летит второй магический сгусток в мою сторону. Я правлю лошадь вправо. Вот она, ловушка. Следом за этим сгустком летит еще один. Как раз в то место, куда я увернулся. И от него ускользнуть уже не получится. Понимая это, на последних секундах я резко встаю с седла и спрыгиваю на землю. Качусь по траве, сгруппировавшись. И во время падения вижу, как моя лошадь падает, сраженная магией. Враг умен. Сначала отсек мне возможность для маневра, а затем атаковал именно там, где я должен был появиться. Я бы мог избежать этой простейшей ловушки, но слишком поздно понял его план. Но не беда. Я еще жив и могу сражаться. К тому же у нас преимущество в количестве. Пока он отвлечен на меня, моя временная напарница приближается с другой стороны. У него был единственный шанс убить одного из нас сразу, а со вторым расправиться было бы легче. Сейчас же пора умирать. Он видел, что я успел спрыгнуть. Но времени добить не было. С другой стороны, в его защиту прилетает магическая стрела. Он отвлекается. Я в это время иду на сближение. Это мой единственный шанс, чтобы не выдать себя. Артефакты лучше оставить на потом. Некромант, краем глаза, все же замечает мое приближение. Сметение. Он разрывается. Кого же атаковать первым? Это снова его ошибка. В этот раз... точно смертельная. Пока он пытается достать меня, очередное плетение прилетает с другой стороны. И в этот раз, куда серьезнее, у нападающей было время подготовить атаку. Щит оказывается разбит, и следующим плетением враг повержен. Жаль, что это не сделал я лично. Впрочем, когда мои враги убивают друг друга, это даже хорошо. Я бы даже сказал «отлично». Пусть так оно и будет впредь. «Почему ты не атаковал?» Выкрикнула приближающаяся раздраженная женщина. «Мы бы справились куда быстрее!» «Так было нужно. И теперь ты остался без лошади!» «Его еще цела!» – кивнул я над животное, что крутилось поблизости. И, не слушая ее ругательства, подошел к трупу. Стоило его обыскать. Вдруг что-то полезное будет. К несчастью, ничего действительно ценного он с собой не взял. Не считать же мешочек с деньгами! Хоть он и перекочевал в мой карман. Я надеялся хотя бы на интересные артефакты или способ связи с Вергом. Можно было бы попробовать ввести его в заблуждение. Но нет так нет. Значит, пора двигаться дальше. Поймав лошадь, мы вновь отправились в путь. Не стоит зря терять время. И так пришлось задержаться. Надеюсь, что еще хотя бы одного подобного мы успеем настигнуть. Увы, но планы не всегда сбываются. За время нашего пути больше никто не встретился. Возможно, также ускорили своих лошадей, чтобы быстрее добраться до цели. И вот впереди замаячила стена, что некогда была чем-то большим. Впереди были руины».